Водяная крыса это воин, который живёт на корабле. Познания Шансу в воинском жаргоне прошли мимо него. Сколько вообще существует разновидностей воинов? Нанжи удивлённо заморгал. Полагаю, три: гарнизонные, свободные и водяные крысы. Без костичек без килтов. Водяные крысы это на самом деле моряки с метками в виде меча. Может быть, ми лорд брат, я никогда прежде их не встречал. Свободные всегда говорят о них с презрением. Я думаю, пусть тебя это не беспокоит, поспешно сказал Олли, не желая снова извлекать порцию сведений из банка данных в его голове. С таким именем, как Сапфир, корабль явно был принесён сюда богиней, чтобы проклятье, закричал Нанжи. Развернув сине-зелёные паруса, Сапфир удалялся вниз по течению, всё ещё накренившись, но с хорошей скоростью. На пристани лежала брошенная груда брёвен. Оля допустила ошибку. Нужно было идти прямо на корабль Сматарра. Как скоро явятся колдуны? Милорд брат, что нам теперь делать? Оля, я разнасмотрел след у уменьшающемуся кораблю. Впервые осознав, что в это прекрасное утро на реке достаточно сильный ветер. Думаю, мы предоставим решать эту проблему моему другу, слабым голосом сказал он. Какому другу? Я зову его Каратышка, Нан женахмурился. Каратышка? Ты его не знаешь, он бог. Очень забавно, мистер Смит. Ему говорили, что он не должен рассчитывать на чудеса. Его также предупредили, что он может потерпеть неудачу, как потерпел её Шансу. Он мог погибнуть, выполняя свою миссию. Сейчас же удача шла прямо ему в руки, почти равная чуду, и он упустил её сквозь пальцы. Как скоро явятся колдуны? Джия и Куиле приготовили завтрак. Оли был слишком разозлён на свою собственную глупость, что не способствовало хорошему аппетиту. Он в резком тоне приказал Катанджи отправиться на пристань и наблюдать за исчезающим вдали сапфиром. Он заверил остальных, что корабль скоро вернётся. Его фальшивая уверенность определённо не обманула Ханакуру, который самодовольно ухмылялся, и Джию, которая выглядела явно обеспокоенной. Остальные, кажется, поверили его пророчеству, особенно Городуи. Взяв с разложенных листьев щавеля несколько кусочков зажаренной свинины и лепешек, Оли сделал знак Нанджи, чтобы тот шел с ним. Отойдя достаточно далеко, для того, чтобы их нельзя было услышать, он сел на траву. Нанджи осторожно последовал его примеру. Появился запыхавшийся кот Нанджи, доложив, что корабль исчез. Оли велел ему возвращаться и ждать, пока он не появится снова. «Можешь говорить и есть одновременно», сказал он. Прочим Нанжи обычно именно так и поступал. Я бы хотел услышать все истории, которые ты помнишь, о моряках и свободных меченосцах. На этот раз как можно более точно. Конечно, Нанжи был явно удивлён тем, что есть ещё какие-то вопросы. Он на мгновение задумался, обгладывая кость, потом усмехнулся. На обеде в день горшочников 2 года назад это была ему мистическая история про пятого который заявил, что в течение своей карьеры убил 4 человек и 8 капитанов кораблей. Другие истории были более своеобразны. Пересказывая их, Нанжи подсознательно подражал голосам тех, от кого их впервые услышал. Свободные меченосцы требовали для себя бесплатного транспорта. Они находились на её службе. Моряки, которые отказывались его предоставить или вели себя с воинами чересчур нахально, могли лишиться уха или ещё хуже. Иногда, конечно, воинам приходилось мириться с дерзостью, пока корабль не приходил в порт. После этого они были свободны в выборе наказания. Что и делали? Несколько инцидентов опасно напоминали изнасилования. Неудивительно, что ходили также слухи о воинах, таинственным образом исчезавших в пути. Конечно, это были лишь те из рассказов, которые имело смысл повторять. Однако общая тенденция была ясна. Достаточно. Спасибо, Нанжи. Я знаю ещё много. Хватит, банда мятежников, так Нанжи энергично кивнул, разгрызая кусок реся. Потом его глаза расширились, и он проглотил кусок, чуть не подавившись. Ты имеешь в виду моряков, ми лорд? Нет, Оли поднялся и пошёл прочь, оставив своего подопечного с открытым в ужасе ртом. Ми лорд, теперь мы тебе не нужны, в голосе Городуи не звучало ни тени сомнения. Если позволишь, ученица Куили и я хотели бы, чтобы ты отпустил нас. Но колдуны, они не причинят ей вреда, милорд. И мне, думаю, тоже. Ты не можешь этого знать. Олле собирался взять их двоих с собой, когда вернётся корабль, если вернётся. Если нет, тогда, конечно, вдали от его компании они могли бы быть в большей безопасности. Но юный строитель об этом не думал. Мой отец, один из главных сторонников среди мастеров гильдии Ему явно не нравится это признавать. Затем он невинно улыбнулся. И какой же проступок я совершил? Явились трое заблудившихся воинов. Я вывел их из владений колдунок самой быстрой дорогой. Я крайне благодарен вам обоим за самый суровый вид, на который только был способен, сказал Олли. Идите, если хотите, с моим благословением. Но я должен потребовать от тебя клятвы, строитель. Я ничего им не скажу, ми лорд. Ты скажешь им всё. ответишь на все их вопросы ты должен мне в этом поклясться я не допущу чтобы из-за меня тебя пытали иначе ты останешься здесь в глазах парня появился знакомый фанатичный блеск я помогаю ей в её делах она защитит меня возможно это было и так но тем не менее оля потребовал от него торжественной клятвы поскольку письменность в мире ещё не изобрели И других форм договоров не существовало. Народ придавал очень большое значение клятвам. Ты возьмёшь повозку. Городуи удивлённо посмотрел на него. И лошадей. Двух хватит, остальных я у тебя куплю. Но, но Оли приложил палец к губам. Удивление превратилось в улыбку. Мы никогда этого не обсуждали, но я не возьму твоего золота, лорд Шансу. Моя семья в состоянии пожертвовать несколькими клячами. Бабушка, я их потерял. На этот раз Оли оставил последнее слово за ним. Уединённая пристань могла быть больше, чем путь к бегству. Она могла также дать ему доступ к руднику колдунов и чёрному входу в Ов. Идеальное место, где можно было бы высадиться и собрать небольшую армию. Лошади вряд ли добровольно покинули бы столь райское для них место. Они вполне могли оказаться снова полезными.